«Дорогой мой Дориан», — произнес лорд Генри, доставая из портсигара папиросу, — «женщина может сделать мужчину праведником лишь одним способом, надоесть ему до такой степени, что он потеряет вкус к жизни». Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы были бы к ней очень добры, и это несложно, если человек к тебе безразличен. Но скоро она поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина чувствует, что муж равнодушен к ней, она начинает кричаще и безвкусно одеваться или у нее появляются снарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уж об унизительности такого неравного брака, я вас уверяю, что с учетом всех других обстоятельств этот брак был бы обречен. «Наверное, вы правы», — тихо произнес Даян, Он был мертвенно бледен. И беспокойно ходил взад и вперед по комнате. Но я считал, что обязан жениться на ней. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить мой долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок. Они всегда принимаются слишком поздно. Именно так случилось со мной. Благие намерения — попросту тщетные попытки идти против природы. Причиной их является излишние самомнения, и они всегда оканчиваются ничем. Они, конечно, утешают нас, но далеко не всех, а преимущественно людей слабых. Благие намерения — это чеки, выписываемые людьми на имя банка, где у них нет текущего счета. — Гарри, воскликнул Дориан Грей, подходя к лорду Генри садясь рядом с ним. «Почему я не страдаю так сильно, как мне надлежало бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?» «Назвать вас человеком без сердца никак нельзя, учитывая все те безрассудства, которые вы натворили за последние две недели», ответил лорд Генри, меланхолически улыбаясь. Дуриан сдвинул брови. «Мне не нравится такое объяснение, Гарри». «Но я рад, что вы не считаете меня бесчувственным. Я знаю, у меня есть чувства и есть душа, я абсолютно уверен в этом. И все же то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать». Я воспринял все это как неожиданную развязку какой-то увлекательной пьесы. В этой развязке пугающая красота греческой трагедии, в которой я играл главную роль, но которая не затронула моей души.